Глава двадцать Ольга. Я достаю маленькое золотое зеркальце из сумки и смотрю на свое отражение. Пытаюсь уловить перемену, которую чувствую в душе, и боюсь, что она перестанет быть моей сокровенной тайной. Я до сих пор слышу терпкий вкус поцелуев любимого мужчины на губах и его легкое согревающее дыхание, которое расходится по щекам мягкой волной. Так нежно и вкратчиво. Я думаю о Паше и угадываю, как в сердце отдается сладковато-тревожное эхо. Мне хорошо и неспокойно в одно мгновение. Я безумно счастлива, что он случился в моей жизни, ведь я давно перестала на что-либо надеяться и не ждала от судьбы хоть шажка в сторону от моего сегодня. Я привыкла к Диме и к той жизни, в которую он меня незаметно, но верно утянул. Это реальность, которую можно только принять». Но рядом с Пашей я думаю по-другому и верю, что у нас получится. Нужно только вытерпеть последние дни и дать ему время, чтобы подготовиться к рывку. Наружу. К свету. Как это сложно. Терпеть, сцепив зубы, когда в твоей жизни впервые происходит чистое удивительное счастье. Вот же оно, вот. Мне так хочется к нему вернуться и тесно обнять, чтобы почувствовать его сильное тело под подушечками пальцев. Хочу целовать и дрожать под его тягучими или невесомыми прикосновениями, которые делают с моим телом безумие. Пульсирующее и опаляющее. Я узнаю, какая я на самом деле, когда он берет меня и делает так, что во всем мире не остается никого, кроме нас. Когда Паша ласкает меня, в это так легко поверить. Это и есть правда. Я люблю его, и больше мне никто не нужен. Пусть будет только он. И пусть Дима исчезнет с обвинениями и низкими грубостями, со всеми грязными словами, что не уставал произносить в мой адрес, и со всеми толчками и хлесткими пощечинами за то, что я не делала. Мне иногда хочется кричать об этом и напоминать самой себе, потому что Дима умеет убеждать в чем угодно. Паша не дает мне рассказать, ему не нужны объяснения, но Дима успел вынуть из меня душу за историю, которую сам придумал и сам же себе рассказывает все это время. И свежие ссадины тоже из-за нее. Я натягиваю рукава пиджака ниже, чтобы не видеть их. Паша помрачнел, когда заметил их, и я теперь смотрю на них его взглядом. Понимаю, что это не пустяк. Паша постоянно напоминает мне, как устроена жизнь нормальных людей. Как несмышленому малышу объясняет, что вот это нежность, а вот это жестокость. К этому надо тянуться, а такое нельзя прощать. Закрывать глаза и делать вид, что привыкла и ничего страшного он прав. Он во всем тысячу раз прав. И я хочу научиться жить заново, хочу крепко обхватить его широкую ладонь и пойти дальше, оставить ужасную страницу надежно перевернутой и дать Паше показать мне настоящую жизнь. Настоящую любовь, которую я уже чувствую в своем сердце и так сильно, что иногда кажется, что она больше меня. Но я мечтаю о дне, когда ее не нужно будет прятать». Судорожно бояться за нее и за каждый неосторожный взгляд, который может выдать нас. «Ольга», — мягкий женский голос опускает на землю, — «я закрываю зеркальце до щелчка и вижу в дверях помощницу. Дверь моего кабинета раскрыта, и она останавливается на пороге, ловя мой вопросительный взгляд». «За вами прислали машину», — произносит она. «Машину? От Дмитрия Олеговича, он ждет вас». «Хорошо, я позвоню Павлу. Там другой водитель». Я теряюсь на мгновение, не понимая, почему так и где Паша. А потом чувствую, как глубоко запрятанный страх поднимает голову и прорезает все тело насквозь. Я боюсь любых сюрпризов от Димы. Но когда это касается моего водителя, я не могу ничего поделать с собой и успеваю непростительной вспышкой подумать о самом плохом. Нет. Надо успокоиться, выдохнуть и думать головой. Почему? Почему он прислал другого водителя? Он забрал Пашу для своих дел и прислал подмену? Но Дима никогда так не делает, если он ломает чьи-то планы, он не заботится об извинениях. Ему плевать, и каждый раз, когда Паша не мог приехать ко мне из-за внезапного вызова, именно Паша искал мне другую машину или вызывал такси. Но сейчас телефон молчит, от него ни звонка, ни сообщения. Мне все-таки страшно, по-настоящему и оглушающе. Я чувствую, что что-то происходит, но не могу ничего поделать. Киваю помощницы и подхватываю сумочку, после чего поднимаюсь с кресла и иду на выход. Карман пиджака тянет сотовый, но я пока раздумываю, стоит или нет написать Паше. Где он? Какие люди вокруг него и как далеко Дима? Не станет ли мой звонок или сообщение первой или последней каплей? Даже совершенно официальная, как вопрос хозяйки, личному водителю. Я сомневаюсь и кручу в голове сотню мыслей одновременно и прихожу к выводу, что если Паша не звонил, то мне тоже не стоит. Я спускаюсь на лифте на первый этаж и улыбаюсь девушке на ресепшн, которая мне нравится. У нее самые красивые блузки в офисе и прекрасный парикмахер, телефон которого я у нее позаимствовала. Я думаю о ней. Об откровенных незначительных глупостях, чтобы успокоить дыхание и хоть чуть смыть болезненную бледноту с лица. Нужно будет достать пудреницу в машине и соорудить привычный барьер от чужих взглядов. Слой потолще, и можно не переживать хотя бы за цвет кожи. Хотя бы за него. У ступенек ждет черный Лексус, водителя которого я не узнаю. Кто-то из офиса Димы. Крепкий мужчина за 40 в строгом костюме и с мимикой мертвеца. Он открывает дверцу для меня и обходит машину, чтобы сесть за руль. Спрашивает, какую музыку поставить, а потом замолкает до конца пути. Я и не хочу говорить с незнакомцем, лишь спрашиваю конечную остановку. И рефлектор натянусь к ручке дверцы, когда слышу адрес ночного клуба. Господи, нет. Нет. Хуже адреса быть не может. И от этого в груди все холодеет, а хуже всего от того, что я начинаю придумывать причины. Ведь Дима выбрал его не просто так. Если он приказал привести меня именно в него, то все очень плохо. Это все равно, что приговор. Жестоко вынесенный и не предполагающий пересмотра. Именно тот клуб. Мне становится душно в кожаном салоне, и я пару раз жадно хватаю воздух губами, чувствуя самую настоящую паническую атаку сжимаю обивку до противного скрипа, а потом сгибаюсь пополам и утыкаюсь лицом в коленке. Меня тошнит, буквально скручивает тугими узлами, и мне кажется, что я не смогу разогнуться, даже если очень захочу. Ничего не смогу, только просить не трогать Пашу и дать мне объяснить, взять всю вину на себе. Ему просто стало жалко меня, я сама просила его, умоляла и хватала за руки. Звучит бредово, и я уже представляю больной смех Дима, когда он услышит мои слова, но я готова говорить что угодно, чтобы попытаться удержать. Хотя бы на один удар. Выстрел. В висках стучит, и я резко открываю рот, как делают спортсмены, когда нужно сбросить нервное напряжение. Не сразу, на меня чуть отпускает, и я приподнимаюсь, смотрю в окно и ничего не вижу. Мельтешение улицы чужих людей. Я пытаюсь за что-то зацепиться, но смотрю, как через грязное стекло, которое к тому же покрыто паутинками от жестокого удара. И на поверхность сознания выплывает главная мысль. Мой самый главный страх, который выворачивает меня наизнанку. Паша там, в проклятом клубе. Я знаю, даже спрашивать не нужно. Он там, в том самом клубе, где Дима поймал меня на измене.